Ольга Сатолес. Завтра пойдет дождь. В скормленном ночи прохладном воздухе шаги звенели и разносились по гулким переулкам, натыкаясь на редких прохожих. Сухая ранняя осень прочно обосновалась в городе, постепенно выстуживая землю. Редкие гаснущие от дыхания ветра фонари лениво выхватывали из тьмы тесные пятна домов. Елена бодро шагала мимо припорошенных серой пылью жилищ, беспокойно озираясь и поправляя съезжающую с плеча сумку. Где-то в чернеющем проеме между домами зашлись в кашле, и девушка прибавила шаг. Из-за угла показался всадник. Худая, но ухоженная лошадь проскакала мимо, и Елена еще несколько минут восхищенно смотрела ей вслед. Лошади были словно пришельцы из дивной сказки, давно прочитанной и забытой. Раскачивающиеся от ветра часы с треснувшим циферблатом показывали приблизительное время. Минутная стрелка обреченно вздрагивала, не двигаясь с места, часовая уткнулась в семь. Но Елена и без подсказки знала, что в институт она придет без опозданий. Быстро человек привыкает к переменам. Недавно жизнь была насыщенной, потом пустота, а теперь все непросто. Елена подошла к перекрестку, где со свистом разгуливал ветер, поежилась и огляделась. Свет прожектора тускло стелился по вздыбленному местами проспекту. Здесь, на пересечении пустых дорог, он передавал эстафету желтым лужам фонарей, которые окончательно растворялись на спуске. «Лена?» — окликнул девушку удивленный голос, и в ту же секунду мужчина с усталым лицом шагнул из темноты в рваный круг света. Кто-то позади него, пошатнувшись, рухнул на землю. «Дядя Михаил? Здравствуйте! Кто там с вами?» «Так, знакомый», — равнодушно отмахнулся мужчина идем в одно увеселительное место, бар на набережной. Хочешь с нами? Нет, спасибо, мне в институт. Молодец, не сдаешься. Хотя, с другой стороны, зачем тебе учеба? Мы выжили, значит, теперь должны жизнью наслаждаться. Вы не понимаете, дядя Миша. Брось, какой я тебе дядя? Просто Миша, теперь мы все равны, как братья и сестры. «Хорошо, Миша, я думаю, нужно жить дальше, делать что-то, создавать все заново». «Эх, Леночка, не беспокойся за всех людей, о себе подумай. Вот ты мне, например, всегда нравилась, самая симпатичная соседка». Михаил схватил девушку за руку. «Что ты, вы, не надо об этом?» – смутилась Елена. «Я же нравился тебе, признавайся». Теперь всем все можно. Нет никому указчика. Каждый живет, как может и хочет. Елена осторожно освободила локоть. Извините, дядя Миша, мне пора. Я тебя обидел? Прости, я не хотел. Останься. Пойдем посидим в баре, здесь недалеко. Нет, нет. Елена, не оглядываясь, поспешила прочь. У нее стучало в голове теперь всем все можно. Иллюзия. Теперь никому ничего нельзя, и каждый сам за себя в ответе. Девушка проскочила перекресток, на котором каждую ночь неподвижно стоял крупный исхудавший мужчина. Елена его боялась, поговаривали, что в день пустоты он потерял всех, даже соседей. Теперь каждую ночь настойчиво ждет кого-то он всматривается воспаленными полубезумными глазами в зловещую бездну улицы и в отчаянии сжимает кулаки. Елена преодолела еще квартал и облегченно вздохнула, что добралась благополучно. Студенты теснились в коридоре напротив аудитории, на старой крашенной двери которой от руки было написано лекции. Очутись в этот момент чужак, ему могло бы показаться, что жизнь здесь кипит. Так оно, пожалуй, и было, если не вспоминать, что сюда пришли все студенты, кто остался после Дня Пустоты, со всего города. В конце тускло освещенного коридора показался старенький профессор. Осторожно ступая под оживленные приветствия, он приблизился к ребятам. Те почтительно расступились, уступая дорогу. В аудитории профессор подождал, пока студенты рассядутся, и размашистым почерком написал углем на сенсорной доске «Поколение, которое ждет». Он вернулся к кафедре, оглядел всех поверх мутных стекол очков и поинтересовался. Тема лекции ясна? Студенты с напряженным любопытством возрились на преподавателя. Тогда поясню. Сегодня речь пойдет о вас». Профессор долго говорил о тяжести бремени, которое легло на молодежь после пустоты, об их ответственности. Елена слушала внимательно, но мысли то и дело уносились прочь из пыльной аудитории. Она часто думала, что если в ее организме не оказалось бы нужного гена? Или у мамы... Нелепая случайность, утечка экспериментального вещества, и люди исчезли целыми семьями, одна за другой. Немногие остались. Для чего они выжили? А если попадется новое вещество, перед которым оставшиеся окажутся беззащитны? Профессор дважды окликнул девушку и терпеливо ждал, когда она спустится с небес в аудиторию. Елена встрепенулась и смущенно попросила повторить вопрос. «Я спросил, какой вы видите свою жизнь?» «Вопрос ко всем». Профессор взглянул на молодых людей из-под очков. «Но вы первая». Елена неуверенно поднялась с места. Трудно ответить, если живешь одним днем. Она не могла сказать правду, а врать не хотела. Ей вспомнились холодные пустые дома на родине мамы. Особенно пугал один, почти достроенный, без крыши. Он никогда не будет закончен. Елене казалось, что ее жизнь похожа на этот дом. Я не вижу впереди ничего. Профессор сочувственно усмехнулся. Что ж, садитесь. Кто еще хочет рассказать свой план будущего? Потянулись неуверенные руки, робко зазвучали голоса. Елена старалась прислушаться, вникнуть, но мысли ускользали в глухую черноту за окном, растворялись в тревоге. До пустоты у Елены был кумир. Певец. Она ждала его с букетом бордовых роз в узком темном коридоре возле гримерки после каждого выступления. Кумир снисходил до того, чтобы взять цветы и отрывисто кинуть «спасибо» подобная минутная причастность к искусству приводила Елену в состояние эйфории. Елена внезапно ощутила, что больше всего после пустоты ей не хватает именно этого острого приступа беспричинного счастья. Она знала, что певец жив, но в прежних местах он больше не появлялся. Елена решила, что если она его найдет, мрак будущего расступится перед ней, и ответ на вопрос «эй, какой вы видите свою жизнь, найдется сам собой. Дома Елена первым делом лихорадочно перебрала старые вырезки из газет. Вот кумир у себя в роскошной квартире, вот в загородном доме, на отдыхе, на съемках. Елена разложила статьи по датам и долго изучала их, надеясь нащупать верное решение, куда отправиться на поиски. На глаза попался броский заголовок «Я мечтаю жить в городе на воде». Елена шестым чувством поняла, что именно эта статья выведет ее на нужную дорогу. Девушка быстро пробежала по строчкам. Речь шла о том, что артист мечтает жить в Венеции. Статья была написана незадолго до пустоты. Конечно, до Венеции он не добрался, но город на воде был и в России». Елена бросила в сумку самое необходимое и написала маме подробное письмо, в конце которого клятвина пообещала беречь себя и когда-нибудь вернуться другим человеком. Тусклая солнечная прохлада пронизывала воздух пустых улиц и разливалась по гладким камням набережной. Елена вышла к сонной реке и с наслаждением вздохнула. Она прошлась вдоль Невы под печальный клёкот чаек, размышляя о будущем. Елена наткнулась на скромную гостиничную вывеску «У Невы». Просторный, обшитый светлым шпоном холл окунул Елену в сырую прохладу. Неуместно бойкий администратор на рецепции, попросив за номер сущие гроши, выдал девушке ключ с круглым увесистым брелком и приветливо улыбнулся. «Седой мальчик», – невольно подумалась Елене. Такие ей всегда казались старыми добрыми знакомыми. «А почему третий этаж? Там теплее, только у нас лифт не работает». Елене понравился его извиняющийся тон. Она поднялась по широким, отяжелевшим от времени ступеням. Сизый мрамор впитал шаги. На третьем этаже размещалось несколько номеров, но все они... Елена прислушалась, были необитаемы. Она с трудом отперла резную в облупившейся белой краске дверь и оказалась в комнате с высокими расписными потолками и широким арочным окном. Рассохшаяся кровать выглядела бы совсем нелепо на фоне старинных обоев, но ей в поддержку к стене прилепился колченогий шкаф. Потертые доски пола тихо всхлипывали. Порыв ветра ткнулся в окно, слабо скрипнула старая рама, Елена осмотрелась. Показалось, что в этом промозглом пустынном городе никого никогда не найти. Девушка помотала головой, испуганно отгоняя тоскливые мысли и принялась разбирать немногочисленные вещи. Плана у Елены никакого не было. Приеду в город, а там разберусь. Эта мысль выглядела здравой, пока между Еленой и городом тянулись километры дорог. Теперь девушка растерянно пыталась придумать, что делать дальше. Ей вспомнился приветливый администратор. Он местный, можно расспросить. В холле было пусто. Елена попыталась припомнить имя администратора на потертой табличке. Вячеслав. Позвала неуверенно. Где-то в чреве гостиницы глухо раздалось протяжное Иду. Через секунду администратор спустился в холл. «Вы не могли бы мне помочь?» «С удовольствием. Мне нужно найти одного человека». Елене стало неловко просить одного мужчину разыскать другого, но выхода не было. Девушка назвала имя своего кумира. Вячеслав растерялся он впервые его слышал. «Но мне так хочется вам помочь!» Администратор расстроился не меньше Елены. «Завтра у меня выходной, я могу вас провести по городу, чтобы вы не заблудились. Спасибо, буду рада». Елене не хотелось откладывать поиск до завтра, она просто старалась быть вежливой. Прохладная тишина, изредка прерываемая вздохами волн, обволакивала и вытесняла тревожные мысли. Перед Еленой, куда хватало взора, мерцая, расстилался залив. Она примостила взятый на прокат велосипед к охристому валуну и отправилась вдоль берега. Вячеслав посоветовал девушке в первую очередь приехать сюда. На берегу залива есть поселок туда переехали из города все, у кого остались хоть какие-то сбережения. Они купили дома и живут собственным трудом. Последняя фраза Елену заинтриговала. Люди, которые до пустоты не бедствовали, вдруг стали жить собственным трудом? И ее кумир тоже? Аккуратные белые коттеджи вызвали у Елены щемящую тоску, словно они явились из другого мира. Девушка приблизилась к стоящему у края поселка дому и осторожно заглянула в окно. «Елена!» Она встрепенулась от неожиданности. «Вячеслав, вы меня напугали!» «Еле-еле вас догнал! Я решил, вам понадобится помощь в незнакомой обстановке!» Запыхавшийся молодой человек выглядел счастливым. Перспектива заниматься поисками в компании Вячеслава смутила Елену но она вежливо поблагодарила за участие и не решилась отказать. Не обнаружив звонок, девушка осторожно постучала в дверь, Вячеслав в окно. В доме взвился лай, потом кто-то тихо откашлялся и звуки стихли. Несколько секунд тишины спустя дверь плавно приоткрылась. Высунулась рыжая с проседью собачья морда черный, словно надраенный до блеска нос потянул в воздух и морда снова скрылась. Елена осторожно позвала в темную расщелину. «Эй!» Ее голос увяз в тишине. Девушка обернулась к Вячеславу и, понизив голос до шепота, скомандовала. «Вперед!» Сделав пару несмелых шагов по коридору, Елена остановилась. По застывшему воздуху за спиной она поняла, что Вячеслав тоже остановился. «Стоять!» – раздался женский голос из глубины дома. «Это вы нам или собаки?» – спросила Елена. «Мы и так остановились», – Вячеслав поспешил заверить голос. Раздались осторожные шаги, и к молодым людям из темноты выплыла полная дама средних лет. Она ощупала оценивающим взглядом Вячеслава и презрительным Елену. «Молодые люди к нам насовсем или ищут место временного уединения?» Пока Елена обдумывала, какой ответ будет выгоден для дела, ее спутник поспешил сразу перейти к делу. «Мы ищем одного человека». После секундного колебания Елена назвала имя своего певца. «Вот как?» изумилась дама. Пес залился отчаянным лаем. «Этот ненормальный здесь в поселке давно не живет», грубо отрапортовала дама и захлопнула дверь перед самым носом Елены. «Подождите, как не живет? Он куда-то уехал?» Елена заколотила в дверь, удивляясь собственной хулиганской настойчивости. «Сказано вам, не живет, убирайтесь», грянула за дверью на собаку цыкнули и все смолкло. Елена растерянно посмотрела на Вячеслава и неожиданно заметила в его взгляде потаенную искру радости. Не решаясь обнаружить свою догадку и сомневаясь в своей наблюдательности, девушка прошептала «Пойдемте отсюда». Молодые люди отправились по ржавой кромке берега. Вячеслав ощущал неловкость за свою вспышку радости и судорожно искал возможность быть полезным. «Вспомнил!» – вскрикнул молодой человек, слегка напугав прибрежную тишину. «О чем?» – туманно спросила Елена, погруженная в невеселые мысли. «В городе уцелел единственный театр, они даже спектакли дают, раз или два в месяц, и каждый день там кто-то поет. Театр?» Елена поразилась, как такая логичная мысль не пришла ей в голову. «Конечно! Он обязательно там служит, я уверена!» Лицо девушки просветлело, словно кто-то твердой великодушной рукой снял с него печаль и нерешительность. Елена шагнула за порог, но уверенность ее сразу покинула. Девушка осторожно прошла по коридорам, заглянула в гримерку и оказалась за кулисами. Из-за портьеры слышались возгласы, шла репетиция спектакля. Немного поколебавшись, Елена вышла на сцену. Немногочисленные актеры разом обернулись. «Простите», – пролепетала Елена, – «я разыскиваю одного человека». Девушка произнесла имя своего кумира. Актеры переглянулись. В зале повисло мучительное для Елены молчание. Один из актеров, осторожно, словно боявшись разбить тишину, приблизился к девушке и, наклонившись, прошептал на ухо. «Его нет». У Елены оборвалось сердце, но в следующую секунду она услышала. «В театре. Если сумеете, можете попробовать найти». Актер продиктовал адрес. «Только не советую ехать туда одной». «Почему?» Мужчина, оценивающе, оглядел Елену и обреченно махнул рукой. Впрочем, как знаете. Вячеслав нетерпеливо переминался с ноги на ногу, разглядывая барельефы на фасаде театра. Елена выбежала окрыленная и радостно сообщила новый адрес. «Далеко», – нахмурился Вячеслав и тут же спохватился. «Но за вами хоть на край света» прозрачным застывшим над ладогой воздухе крепость, казалось, трепещет. С берега она виделась совершенно неприступной. «Как же мы туда доберемся?» – не обращаясь ни к кому, прошептала Елена. «У кого-нибудь из местных должна найтись лодка», – предположил Вячеслав. «Эй, вам к дуракам, что ли?» Елена и Вячеслав разом обернулись и увидели тощего, дурно побритого парня. «Допустим». «Ну, если нужно, могу подбросить. У меня моторка есть, только дорого будет стоить». Парень назвал цену. Вячеслав договорился наполовину. Они долго шли берегом, пока не увидели помятый, словно покусанный морским чудовищем, катер. «Нелегкая жизнь у вашей лодки», хмыкнула Елена. «У других и такой нет», хмуро сообщил парень. Если не нравится, добирайтесь вплавь. Елена и Вячеслав на всякий случай промолчали. Абстрактного вида катер явно не ожидал, что в нем будут перевозить людей и не обзавелся ни одним посадочным местом. Елена чудом втиснулась между бортом лодки и старой канистрой. Вячеслав примостился рядом. Парень уселся на дно лодки у мотора. Завелся катер на удивление резво. «А почему вы сказали к дуракам?» Осторожно полюбопытствовала Елена. Хозяин катера криво улыбнулся. «Как еще их назвать? Сами увидите». Елена и Вячеслав переглянулись. До крепости добирались в молчании. Слюдовые провалы луж мерцали в лучах заката. «Поздновато мы явились», — вздохнул Вячеслав. «Это у вас темнеет быстро». Елена решительно шагала вдоль крепостной стены. Вячеслав едва поспевал за ней. Они обогнули башню и наткнулись на узкий проем. Девушка протиснулась с легкостью и помогла Вячеславу. «Надеюсь, здесь нет сторожевых собак. Местечко напоминает тюрьму». «Парень в лодке сказал, что это больница. А вы боитесь собак, Вячеслав?» «Боюсь, что охрана этой странной больницы не даст нам закончить дело». Елена чувствовала, что дело только начинается, но не стала пугать впечатлительного спутника. Почти все пространство внутри крепости занимало полуразрушенное здание. Его уцелевшая часть тускло светила запыленными окнами. Возле стены красовалась куча битого кирпича. «Вячеслав, найдите, как проникнуть внутрь, а я на разведку». Девушка вскарабкалась на кирпичи и, привстав на цыпочки, осторожно заглянула в окно. Сквозь мутное стекло едва виднелся узкий ободранный коридор, уходящий в темноту поворота. В сумерках послышались торопливые шаги Вячеслава. «Как успехи?» – шепнула Елена, не оборачиваясь. «Трудно сказать одним словом. Ну, вход-то вы нашли?» «И да, и нет». «Один мой приятель любил говорить в таких случаях, ты не видишь весь кошмар этого ужаса!» Елена спрыгнула на землю. «Что случилось?» «Вход один, и тот завален булыжниками!» «Как же люди попадают в здание?» «Боюсь предположить, что через крышу!» Вячеслав выглядел обескураженным. Елена схватила его за руку и потащила за собой. Вскоре они наткнулись на вековую просевшую дверь, заваленную глыбами почти доверху. Елена принялась расшвыривать камни с такой свирепой решимостью, что молодому человеку не хватило духу высказать сомнения в успехе затеи. «Вячеслав, чего топчетесь на месте? Помогайте!» Молодой человек нехотя помогал. «Чем нужно болеть, чтобы угодить в такую дыру?» не ворчите, вот окажемся внутри и узнаем». Вячеслав искренне позавидовал смелости своей спутницы, но мысль о бесперспективности предприятия не давала покоя. Внезапно раздался треск, дверь затряслась, словно кто-то пытался вырвать ее из стены, створки распахнулись, и булыжники ринулись в коридор. Вячеслав с Еленой отпрянули и зажмурились. По ним ударил Светка на гонке. «Кто такие?» – загремело раскатисто. «Мы по делу. Здесь не может быть дел». «Мы пришли к одному человеку». Девушка назвала имя артиста. «Проходите», – рыкнула в ответ. «Идите за мной. Я санитар. Здесь вроде как за старшего. И не вздумайте свернуть в сторону». Бредя по дребезжащему полу коридора, Елена подумала, что свернуть в сторону стоит большого мужества, и вряд ли даже Вячеслав на это отважится. «А кто он вам?» громыхнул провожатый. «Так, знакомый». Елена решила обойтись без подробностей. «Вам туда». Мужчина ткнул кулаком одну из дверей в черных разломах краски. Елена аккуратно раскрыла дверь и замерла от удивления. Посреди, словно облитой промерзшим бетоном комнаты, на истлевшей кровати лежал ее кумир. У Елены перехватило дыхание. Забытое чувство наполнило девушку, и ей показалось, что пустота отступила. «По-моему, он не дышит?» «Он всегда так спит. Тихо, можете посидеть с ним» провожатый ткнул Вячеслава в плечо и потащил прочь. Оставшись наедине с артистом, Елена присела на краешек кровати. Она некоторое время наблюдала и прислушивалась. Кумир спал, как убитый. Застиранный спортивный костюм на несколько размеров больше подчеркивал его болезненную худобу, а обтрепанная простыня превращала в безликое существо. В душе Елены разлилась жалость. Едва дождавшись, когда спящий вяло шевельнулся, Елена решилась и тихо позвала его по имени. Ресницы дрогнули. Елена слегка коснулась руки артиста. Не открывая глаз, он прошептал. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. И последние станут первыми». Кумир резко сел на кровати и уставился в пустоту. «Вы меня не узнаете?» — робко спросила девушка. Артист медленно перевел взгляд на нее, сились что-то припомнить и повторил. «И последние станут первыми». «Что нужно, чтобы забрать его отсюда?» Елена с воинственным видом сделала еще шаг. «Что? У меня есть паспорт». «Не все так просто», — пробубнил санитар. «Я спрашиваю не о том, просто или нет». Меня интересует, что нужно, чтобы я его отсюда забрала. Елене казалось, что воздух звенит от накала. Меня сюда начальство еще до пустоты определило. Жалования платят, продукты подвозят. к если я всех раздам, кого сторожить прикажете? Где я работу еще такую найду? А всех и не надо, отдайте мне только одного. Да на что он вам? Он же псих. Его сюда соседи привезли, испугались. Бродил по поселку и твердил, как заведенный, изменимся, станут первыми, вот и стал. «А что с ним не так?» — неожиданно вступился Вячеслав. «Мы остались последними, но теперь-то мы первые. Он, может быть, больше понимает. Да и кто узнает, что вы отпустили кого-то, одной обузой меньше?» «И то правда», — вздохнул санитар. «Надоело за ними глядеть, с кормежкой возиться. Только учтите, обратно не возьму, сами с ним возитесь. Не беспокойтесь, больше вы нас здесь не увидите». У Елены отлегло от сердца. До пустоты у Елены не было бы шансов. Теперь они шли по тихим пасмурным улицам вдоль Невы и молчали. Елена пыталась подобрать тему для разговора, но мысли то и дело сводились к одному. Пустота стала для нее благом. Успешный столичный артист никогда не снизошел бы до провинциальной поклонницы. Сейчас кумир был растерян и подавлен. Его звездная болезнь давно обветшала и растворилась в темных холодных водах. Может быть, посидим где-нибудь? решилась наконец, Елена. Я есть хочу. Кумир невидящим взглядом смотрел на серый изгиб реки. Елена не смело позвала его. Он словно очнулся. Знаешь, я после пустоты хотел утопиться. Бродил по берегу, бродил. Собирался с силами, а потом подумал. Если утоплюсь, еще меньше народа будет на земле. И передумал. Ужасно. Мне кажется, наоборот, хорошо, возразила Елена. Остались живы. «Ужасно то, что я подумал не о своей профессии, а о себе». «Вы не один такой», — Елена смутилась. «Какой?» «Человек, которому приходят на ум совсем не те мысли, что должны. Мне тоже сейчас подумалось кое-что, хоть это и неправильно. Говори, этот мир ты уже ничем не испортишь. Если бы не пустота, вы бы со мной и говорить не стали». «С чего ты взяла?» Вы никогда прежде даже взглядом меня не удостоили. Разве мы виделись?» Девушка промолчала. «Возле меня слишком много толпилось обожателей, прежде, поэтому я тебя не помню, прости». Они побрели по набережной. Елена почувствовала, как внутри затеплилось забытое ощущение счастья. «Хотите, я вам помогу?» – выпалила девушка. «Только как? И нужно ли тебе это?» «Наверное, больше, чем вам. Да и придумать, как жить дальше вдвоем проще». «Мне кажется, что у нашего доброго Вячеслава на тебя аналогичные планы». Артист улыбнулся. «Вячеслав очень хороший, я благодарна ему, но...» «Если вы согласны...» Крик чайки заглушил слова. Луч солнца вскрыл облака и плеснул серебром на темные тяжелые волны. Конец книги. Текст читал Андрей Канаев.